Эпилог Среди покинутых селений На пустоши раздеты южным ветром прицепью гор, что преграждают путь. Кому молиться нам Или кого бояться в глухую пору осени? Теперь она слепа, и ручные змеи проели ей глаза. Георгио Сеферис